Глава 63. О чем ты? Потрясенно спросил Рейф. Хейзл стояла перед ним как вкопанная. Яростный и злобный блеск в ее глазах сменился обожанием. Только так я могла смириться с тем, что не нужна тебе, Рейф. Я убедила себя, что ты виновен в смерти моей сестры. Она с надеждой улыбнулась. Вечерний ветерок развивал подол ее юбки. Теперь я вижу, как сильно ты мучился из-за смерти Эмили, и знаю. У нас есть шанс. Мы должны быть вместе. Так вот, откуда все ее странные заявления, сомнительные умозаключения и желание наказать Рейфа. Вот почему Хейзел так настойчиво его преследовала и хотела, чтобы он страдал. Она годами отчаянно ревновала Кэмили. Очевидно, Рейф пришел к тому же выводу. Его темные глаза расширились, и он сделал шаг назад. Пойми, Рейф. Я связалась с этой жалкой журналисткой только потому, что не знала всей правды. Я была в отчаянии». Улыбка Хейзел болезненно исказилась. Она умоляюще протянула к нему руки. «Мне очень жаль». Рейф потёр лоб. «Я сказал тебе правду с самого начала. Но ты предпочла верить в худшее. А теперь думаешь, что я мог бы...» Он не скрывал отвращения. «Знаешь, как нелегко мне было воскресить любовь к музыке?» Пришлось укрыться под маской только чтобы существовать день за днем. Прости, Хейзел тяжело сглотнула. Я никогда не пожелала бы тебе мучиться угрызениями совести, если бы знала правду. Я на самом деле тебя люблю, всегда любила. Странная у нее логика, подумала я. Мы могли бы подарить друг другу счастье, продолжала она. Не сомневаюсь, мы найдем друг в друге утешение. «Пожалуйста, перестань. Хейзел оттерла рукой заплаканные щеки. Хочешь, чтобы я ушла? Рейф стиснул зубы. Так будет лучше. Ты ведь не всерьез, ты просто запутался. Хейзел нервно заламывала пальцы, потом резко повернула голову в мою сторону. Она не сделает тебя счастливым, в отличие от меня. Лицо Рейфа словно окаменело. Я не стану повторять, Хейзел, уходи. Она еще немного постояла с потерянным видом, затем неохотно двинулась обратно к арендованной машине. Я напишу той журналистке и скажу ей, что истории конец. «Спасибо». Едва слышно прошептал Рейв. Прежде чем сесть в машину, Хейзел как-то странно посмотрела на меня, затем включила фары и отъехала. Во взгляде Рейва читалось облегчение. Он подошел и взял меня за руку. Я в ответ сжала его пальцы. «Слава богу, все позади. Теперь ты, наконец, будешь жить нормально». Рейв качнул головой. Эмили пришла бы в ужас, если бы узнала, что Хейзел винит меня в ее смерти. Мы стояли глядя на коттедж КЮри, который приветливо светился в темноте. Надеюсь, после разговора с тобой Хейзел поймет, какой вред она едва не причинила. Я помолчала любуясь его красивым профилем: Можешь мне не верить, но я не замечаю твой шрам. При взгляде на лохматую темную голову и выразительные губы рейфа, Я поняла, что боль от потери Мака и его предательство испарилась. Рейв потянул меня обратно в сад. В ту же секунду за нашими спинами раздался яростный рев автомобильного двигателя. Хейзла развернула машину и остановилась напротив нас с выключенными фарами. Ее веснушчатое лицо было до странности спокойным, а остекленевшие глаза блестели точно у бездушной куклы. Потом ее пальцы сжались на руле. Фары вспыхнули, ослепив нас. Мы прикрыли глаза руками и попятились. Взревел двигатель, завизжали шины. Вдавив педаль газа в пол, Хейзел понеслась к нам. Лейла